Глава 17. Прошло несколько месяцев с нашей с Луиджи свадьбы, когда я почувствовала, что беременна. Я, конечно же, сразу поделилась этой новостью с мужем, и мы стали гадать, кто родится, мальчик или девочка. Мне было все равно, а вот Луиджи все-таки очень хотел наследника. Но, разумеется, он будет рад и девочке, как он меня уверял. Мы жили в столице недавно, но уже вполне обустроились и привыкли к новому дому, к работе, к тому, что вечером мы обязательно ужинаем вместе и обсуждаем, как прошел день, какие новости. Семейная жизнь вообще мне очень нравилась своими маленькими традициями и милыми привычками. Например, когда Луиджи мне желал спокойной ночи, он обязательно целовал меня, так что я засыпала с ощущением его губ. В приюте у меня всегда было много дел, но это были приятные хлопоты. Так и Луиджи любил свою работу органист и не променял бы ее ни на какую другую. В эти дни случилось еще одно долгожданное событие в семье Луиджи. Его сестра Марселла вышла замуж за графа де Костелли, который был очарован ее нежной красотой и спокойным характером. Луиджи выделил сестре хорошее преданное, и свадьба была пышная и торжественная в церкви во владениях графа. На Норму свадьба произвела впечатление, и она стала мечтать тоже выйти замуж за какого-нибудь богатого и знатного господина. Пока она еще была слишком молода, но я думала, что надо помочь со временем приискать ей мужа в столице. Она стремится к блеску, к развлечениям, и будет счастлива, если в замужестве не будет сидеть дома целыми днями. Вообще у Нормы была яркая внешность. Темные каштановые волосы слегка велись, как и у брата. Карие глаза миндалевидной формы были опушены длинными густыми ресницами. У нее были слегка пухлые губки и точеная шея. У нее был замечательный, очень ровный светлый тон кожи и изящная фигура. А еще она была бойкой и умела отлично безлобно шутить, а это редкость. Она может, например, украсить собой даже королевский двор, почему бы и нет. Я договорилась, чтобы на шестнадцатилетие Луиджи представил ко двору свою младшую сестру. Время летело незаметно, а животик у меня рос быстро, и мне уже стало тяжело ходить. Я чувствовала толчки внутри себя и теперь всё чаще отдыхала. Я выбрала Лию своей помощницей по приюту, хотя она была ещё совсем юной девушкой, но очень организованной и разумной. Она мне очень помогала в последние месяцы, так как в приюте всё больше появлялось обычных детей, а тех, кто обладал особыми способностями, забирали жить всеми даже весьма богатые и знатные люди. Вообще, такой дар до сих пор считался признаком родовитости и особого Божьего благословения. Донашивала я уже с большим трудом. Мне было непросто выполнять даже самые простые бытовые действия. Живот был просто огромным. Я постоянно его чувствовала и мечтала быстрее бы уже разродиться. С другой стороны, я очень боялась родов, того, что у меня слишком крупный младенец. Не доверяла я местным повитухам и лекарям, но делать было нечего, приходилось надеяться только на них. Луиджи был со мной, когда только мог. Он обращался со мной, как с драгоценной вазой, чуть ли не пылинки с меня сдувал и очень поддерживал морально. Он немного подшучивал над тем, какая я стала неповоротливая, но мы оба понимали, что шутки эти были добрыми. Он заранее договорился с лучшим столичным лекарем, который лечил самого короля, и с очень опытной повитухой. Это хоть немного, но успокаивало меня. В час, когда начались схватки, мужа не было рядом, он уехал по делам. Я запаниковала и послала слугу к лекарю Франческо Бернарди, а также к повитухе сеньоры Агате. Схватки длились и длились, а я вся уже извелась от боли. Наконец вернулся Луиджи, навестил меня, крепко поцеловал и сжал мою руку. Морально мне стало легче, но физически я испытывала ужасные муки. Лекарь Франческо дал мне какой-то настой, но он нисколько не облегчил боль. Скорее, я просто стала немного спокойнее. Дальнейшее я уже помню с трудом. Схватки слились в одно невозможно болезненное страдание. Я кричала и плакала, и почти не слышала того, что мне говорили повитуха и лекарь. Спустя несколько часов всё закончилось благополучно. У меня родилось двое здоровых младенцев, мальчик и девочка. Луиджи взял их на руки по очереди и спросил меня, как мы их назовём. Мне нравится имя Леон для мальчика. Пусть он будет сильным, как лев». «Согласна», — тихо ответила я. «А девочка пусть будет Мартой». Так я стала матерью очаровательных двойняшек. Они были очень похожи друг на друга. Их легко можно было спутать, если они были в пеленках. Такие крохотные, зато они умудрялись очень громко и пронзительно кричать, особенно когда они были голодными. Я взялась их выкормить сама. Благо, молока у меня было много. Хотя так и в знатных семьях было не принято, обычно брали кормилец. Зато мы взяли няньку Фелицию, которая очень помогала мне с детьми. Самое интересное, что у обоих двойняшек был волшебный дар, и даже их способности были похожи. Марта обладала даром видеть будущее, а Леон — прошлое. Я поделилась с Луиджей этой новостью, и он очень обрадовался, что дети унаследовали от меня магические способности — Он считал это знаком того, что у детей будет необычная судьба, и они смогут добиться каких-то особенных высот. Я вся растворилась в материнстве. Днем и ночью мои малыши требовали внимания, так что у меня уже все дни слились в сплошное кормление младенцев, и я чувствовала постоянную усталость. Лия пришла меня навестить в один из дней. Поделилась новостями приюта, ей нужно было обсудить некоторые дела, но я слушала рассеянно и отвечала не в попад. Все мысли были с моими прелестными крохами. Лия сказала мне, что я выгляжу немного замученной, но счастливой. Наверное, так оно и было. Да, сейчас для меня впервые дела моего родного приюта отошли на второй план. Луиджи старался тоже много времени проводить с малышами. Он постоянно улыбался, глядя на них. Его даже не раздражали их крики. Он к ним, в конце концов, даже привык. Так проходили дни в заботах и радостях. Теперь и вся жизнь моя изменилась. В той, другой жизни у меня не было своих кровных детей. Я не испытывала ни беременности, ни родов. А теперь зато прочувствовала сполна, что это такое.